Глава 2. Эпиграф. В нем собиралось обилие необыкновенное всех качеств, ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувства веселость и даже грусть. Гоголь о Вяземском, 1846 год. Вологодские досуги. «Послание друзьям», «Письмо батюшкову», «Его ответ», в «Вьюга», «Послание Остолопову». Длинными осенними вечерами Вяземский с юмором рассказывал жене о своих приключениях. По утрам, если не было дождя, Вяземский уходил бродить по городу, который из-за своей малости выглядел игрушечным. Молодой князь, Обходил его за полчаса, а потом долго стоял на соборной горке и смотрел на Софийский собор, напоминавший ему Москву. Кремль. В утреннем тумане могучий собор казался бесплотным видением. 23 сентября он пишет батюшкову. «Я в Вологде, любезнейший друг». А судьба не дает мне и удовольствия найти тебя здесь. Мы свиделись с тобой в горестное время, но в сравнении с настоящим оно было еще сносно. Теперешнее ужасно. И надежда, столь много нас обманувшая, не имеет уже права на сердца наши. Я привез сюда жену, и каждый день ожидаю ее разрешения. Да благословит ее Бог. Все чувства, кроме чувства дружбы и привязанности к ближним и к вам, любезнейшие друзья мои, умерли в душе моей. О происшествиях, о ужасных происшествиях, поразивших нас столь быстро, столь неожиданно, не имею силы думать. Все способности разума теряются, сердце замирает, воспоминая о Москве. «Где ты, любезнейший?» «Говорят, во Владимире. Не думаешь ли переехать сюда? Не знаешь ли чего о Жуковском? Он перед отъездом моим из Москвы был у меня и сказывал, что он из полка перешел в дежурство Кутузова. Признаюсь, не поздравляю его с этим. Имя его для меня ужаснее имени врага нашего. Прости, мой милый. Пиши». А если можно, приезжай к другу твоему, Вяземскому». Примечание. ковалёв Вологодские древности. Литературно-краеведческие очерки. Архангельск. 1985 год. Страница 60 -я. Конец примечания. Батюшка вскоре отозвался из Нижнего Новгорода большим и, как всегда, горячим письмом. «Ты меня зовешь Вологду?» я, конечно, приехал бы, не замедля минутой, если б была возможность. Увидеться с тобою и с родными для меня будет приятно, если судьбы на это согласятся. В противном случае я решился и твердо решился отправиться в армию, куда и долг призывает и рассудок, и сердце. Сердце, лишенное покоя ужасными происшествиями нашего времени,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 Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына. Книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. Везде слышу вздохи, вижу слезы, и везде глупость. Все жалуются и бронят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах «поин де пе», ни слова о мире. Истина много, слишком много зла под луною, Я в этом всегда был уверен, а ныне сделал новое замечание. Человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого зла. Ибо с потерей Москвы можно бы потерять жизнь. Потерю Москвы немногие постигают. Она как солнце ослепляет. Мы все в чаду. Как бы то ни было, мой милый и любезный друг, так было угодно провидению». Тебе же, как супругу и отцу семейства, потребна решительность и великодушие. Ты не все потерял, а научился многому. Одиссея твоя почти кончилась. Ум был, а рассудок пришел. Не унывай, любезный друг. Время все уносит, и самые горести... Со временем будет еще наслаждаться дарами, фортуны и роскоши, а пока дружбой людей добрых, в числе которых и я, ибо любить умею моих друзей, и в горе они мне дороже. Кстати о друзьях. Жуковские иные, говорят в армии, другие в Туле. Дай Бог, чтобы он был в Туле и поберег себя для счастливейших времен. Я еще надеюсь читать его стихи, милый друг. Надеюсь, что не все потеряно в нашем Отечестве. И дай Бог умереть с этой надеждою. Если же ты меня переживешь, то возьми у блудова мои сочинения, делай с ними что хочешь. Вот все, что могу оставить тебе. Может быть, мы никогда не увидимся». «Может быть, штык или пуля лишит тебя, товарища веселых дней юности, но я пишу письмо, а не Олегию. Надеюсь на Бога и вручаю себя провидению. Не забывай меня и люби, как прежде. Княгине усердно кланяюсь и желаю ей счастливо родить сына, а не дочь». Примечание. Письмо от 3 октября 1812 года. «Батюшков». Зачинение в двух томах. Том второй. Москва, 1989 год. Страницы 231-232. Конец примечания. Пришла зима. Страшно было подумать о тех, кого она застала без крыши над головой, на пепелищах Москвы или на биваках в полях. В стихотворном послании друзьям, написанном в октябре Вяземской, пишет В сей самый час, как ночи сон тревожит в юго финал этого стихотворения короткое описание зимнего утра затеплившаяся вологодская заря, так же рабка как надежды автора но вот уж мрак сошел с полей и в юго с ночью удалилась, а вас душа не допросилась. Зарей окрестность озлотилась. Приди когда заре моей?» По вечерам Вяземской листал местный адрес-календарь. Князь досадовал, что кроме Шипиловых, людей совсем не светских, вечно занятых детьми, он не находит в календаре ни одной фамилии, которая была бы ему хоть отдаленно знакома. Но ведь невозможно сидеть всю зиму в четырех стенах. Вяземский чувствовал, что без острого разговора с симпатичным и толковым собеседником, без этой разминки ума, он становится все более раздражительным. Но вот одна фамилия, Остолопов, губернский прокурор, остановила внимание князя. Он вспомнил, что однажды Батюшков говорил ему об этом человеке что-то доброе. Впрочем, о ком Батюшков когда-нибудь говорил плохо – Константин рассказывал, что этому почтенному стихотворцу со строгим вкусом он обязан своей первой публикации, а потом подсовывал журнал с какой-то статьей и стихами Остолопова, мол, погляди. Но что за статья и что за стихи? Хороши они были или нет, разве сейчас вспомнишь? Впрочем, главное, что Остолопов стихотворец, ученик Державина и Дмитриева. И пусть этот тридцатилетний губернский чиновник «Верно напыщен и тщеславен, как все птенцы державинского гнезда, но по литературе это свой брат. Будет с кем поговорить не только о войне, но и о поэзии». Вяземский мог бы послать свою визитку, но счел это слишком банальным способом представиться Остолопову. Он садится за послание. Пишет, играючи, намеренно не шлифует строку до совершенства, желая блеснуть легкостью импровизации». «Ты коего стихи прелестны, я знаю с именем давно мои, тебе хотя безвестны, как имя так стихи равно». Начало выглядело бы чересчур лесным, если бы эта лесть не уничтожалась короткостью обращения на «ты». «Прими ты от меня почтение всенежайшее прошение». «А в чем?» «Дай труд себе прочесть. Я в Вологду попал, Бог весь какой печальную судьбою» впрочем в подробности вдаваться не стоило тема деликатная семейная да и у кого нынче судьба не печальная право сдать должное случайному пристанищу Вологде». Московский житель с ранних пор, как солнце мой, увидел взор, о Вологда, перед тобою, я признаюсь, не помышлял, ни в явни между сновидений, о ней не думал, не гадал. Но жертва бури и волнений, мой тихий, мой смиренный челн, закинутый враждою волн на брек от родины далекой, томится в скуке одинокой, студенной севера стране, все чуждо, неизвестно мне, все чуждо сердцу, чуждо взгляду». Воспеть Вологду не получалось. Сердцу не прикажешь. Батюшков тот родился в Вологде, и то ничего путного об этом городишке не сложил. И что за тоскливая в здешних местах натура? Леса да болота. Интересно, тут солнце вообще бывает? Вяземский посмотрел за окно. Шел дождь, и тучи так низко ползли над городом, что кресты на куполах скрывались в этих тучах. Да... Стоило повторить три раза «чуждо, чужда чужда чуждо На подоконнике одиноко лежал затасканный адрес-календарь, который князь открывал здесь чаще, чем книги княгиня открывала молитва слов. Что ж, остается воспеть эту полезную книжицу. И, взявши адрес-календарь, увидел я, что государь, как бы мне на смех и досаду, все незнакомых мне людей вместо советников судей прислать изволил в город сей, в сердцах листы перебираю». Твоё вдруг имя я встречаю. Светлеет пасмурный мой взор. Здесь мус-любимец-прокурор. Петр Андреевич кисло улыбнулся. Да, рифма взор-прокурор его не прославит, но звучит забавно. Вяземский не знал, что сведения о так называемом «любимце мус» в Вологодском адрес календаря к октябрю 1812 года устарели, и Николай Федорович более не прокурор. Впрочем, думается, что Остолопову было приятно остаться в старой должности хотя бы в стихах Вяземского. Под занавес Петр Андреевич решил еще раз подчеркнуть, так сказать, вес Остолопова в литературе, и тут к месту пришлись армейские ассоциации. «Не откажи ты мне во дружбе!» В одной считаемся мы службе, хотя и не в одних чинах. Ты офицер уж заслуженный и Аполлоном награжденный, за вкус разборчивый в стихах, а я рекрут новобранный и на парнасе безымянный и не заслуги никакой, как разве то, что мус-служитель прямых талантов я почтитель, и потому поклонник твой».